Глава 12. Хочет дядя мармеладки положить в карман пальто и умчаться на машине, не увидел, чтоб никто. Вот такой вот хитрый злой дядя с длинной бородой. Вместе с зомби идти был намного прикольнее. Они, хоть и военные, быстро идти не могли, так что мы продвигались не спеша и не уставали, а зомби старались идти строем, не нарушать его и внимательно смотрели по сторонам. Они для нас были как те камешки, которые надо бросать вперед. Они сами находили опасные места и сами выбирали дорогу. Только на перекрестках надо было им объяснять, куда мы идем. Место, где сегодня должен был быть этот Сидорович, судя по карте, находилось в лесу. И вправду скоро нашлась узкая тропинка, которая уходила влево от дороги в негустой сосновый лес. Она привела нас на большую поляну, на которой стояла мрачная хибара. Карта не врала. Видно было, что внутри кто-то есть. Из окошка шел легкий свет, как от слабой лампочки. За хибарой на поляне стоял громадный сарай. Видимо, там раньше держали коров или свиней. Их же раньше всегда держали. Дверь в дом тихонько скрипнула, и я медленно вошел внутрь. Пахло старым сигаретным дымом и машинным маслом, как в автомастерской. Посреди комнаты стоял еле видный в сумраке стол, за которым сидел толстый дядька в сером свитере. Он перебирал какие-то бумаги. Наверное, это и был тот самый Сидорович. Он лениво поднял глаза, которые сверкнули в свете лампы. — Ты, пацан, откуда, бля? — спросил он злобно. Сидорович, похоже, удивился. Действительно, детей в зону, насколько я знаю, никогда не пускали. — Здравствуйте, мне нужен стрелок, — вежливо сказал я. — Не говори, бля, ерунды, пацан. Какой стрелок? Ты как сюда, японский бог, вообще попал? Сидорович вдруг заорал, как больной. Какой-то он был невежливый. «Я пришел, вернее, мы пришли», — объяснил я. «Кто мы? Ты с отцом, что ли, пришел? Не устраивай тут детский сад, позови его. Здесь детям не место. Завись сюда того, кто тебя привел. Я с друзьями пришел, они снаружи ждут. Можете посмотреть, если не верите». Дядька рывком поднялся из-за своего стола, подошел к окну и отодвинул занавеску, которая перекрывала нижнюю его часть — Он долго всматривался, потом оглянулся и уже тихо спросил. «Отряд военных зомби — твои друзья?» — он спросил таким голосом, словно хотел меня обидеть. «Нет, дядя, вы какой-то непонятливый. Мои друзья — пацаны. Толик, Груша, ну, Юзик, Лесь, Витек и Иду тоже наш друг. Собака Чернобыльская, Бруно — это тоже наш друг. А тот отряд зомби мы просто в компанию взяли. Они же глупые, могут пропасть». Сидорович сел на стул, достал из тумбочки стола бутылку водки и выпил несколько глотков прямо из горлышка. «Пить вредно», — «зачем-то», — сказал я. «Вредно для детей давать взрослым советы. А Иду — это что за имя?» «А это кровососенок маленький. Мы его так зовем, потому что у него родители — кровососы. А он, может, приемный их ребенок, а может, и настоящий. Мы не знаем. Смешной пацан. Он нам помогает». «Ладно, хрен с тобой». Сидорович опять приложился к бутылке. «Оставим твоих друзей пока в покое. Как ты вообще в зону попал и как сюда дошел?» «Да просто. Мы ночью на лодке по Припяти проплыли». «Ага. Ночью на лодке через пулеметные заслоны с инфракрасным наведением. А мы под водой и дышали через трубочку», — объяснил я ему. «Он точно тупой». «Вот же бисовые дети!» — Сидорович ударил ладонью по столу. «Как ты можешь врать и не краснеть? А как сюда дошли?» — Пешком через лес? — Нет, почему через лес? Мы по шоссе сначала шли, пока с этими издолго не встретились. — А, вот, наконец ты сказал хоть слово правды. Это долговцы вас привели, да? — обрадовался Сидорович. — Да нет, мы их, ну, застрелили нечаянно. Мне было очень стыдно об этом говорить. — Ну да, из рогатки. Сидорович нехорошо засмеялся. — Нет, у нас был автомат системы Калашникова, объяснил я ему, но он правда был тупой. «Вы его купили в детском мире?» «Вот почему взрослые так уверены, что их шутки всегда смешные. Нет, я понял, что с ним надо разговаривать, как с неумным героем из мультика. Мы нашли сначала один автомат, когда кровосос и шашлык делали. Но у него не было патронов. А потом второй добыли, когда Иду Толяна убил. Он был гад, этот талян. «Мальчик, ты никогда не имел привода в детскую комнату милиции?» Совершенно ехидно спросил Сидорович. «За мелкое хулиганство». Или, может, ты из театрального кружка? Признайся, блин, ты участвуешь в художественной самодеятельности? Нет. Просто уже милиции нет 8 лет. Есть полиция. А у них нет детских комнат. Наверное. И мы бы к вам не пошли, если бы мне не надо было бы встретиться со стрелком. Так вот, пацан, послушай, ты тут приперся и навалял мне кучу м -м, какашек. Сидорович вдруг стал говорить медленно и спокойно, как наш учитель труда. Вот ты говоришь, что вы прошли через кордон. Потом ползоны прошли, и вам все пофиг, как огурчики, ни царапины, ни потерь. Ты еще скажи, что у тебя артефактов телега, запряженная, твою мать, кабанами. Ты понимаешь, какую пургу несешь? Каждый второй сталкер через три дня в зоне погибает. Или мутант сожрет, или попадет в такую жарку, что... А вы тут. Пацан, говори правду. Во-первых, ребенка ни один монстр зоны не тронет, начал я. О, умник, ты сам это придумал? «Или тебе кто сказал?» — перебил дядька. «Нет, не сам. Мне это бюрер сказал». А -а -а, заорал Сидорович. «Ему бюрер сказал. Какой нах бюрер?» «Дядя, не ругайтесь. Я тоже могу послать по матери. Я эти слова знаю не хуже вас, только не использую. Бюрер был очень хороший. Он мне рассказал, как в шахматы играть». «Какие шахматы?» — застонал Сидорович. «Четырехмерные». Сидорович взял бутылку... Она была еще почти полная и высосал ее всю, прямо как пиявка. «Так», — сказал он мне твердым голосом, — «ты что, можешь привести сюда чернобыльского пса и типа почесать ему живот? Нет, не могу. Он так громко лает, что закладывает уши. А еще он дикий, никогда не был в доме, может испугаться и сделать лужу. Все щенки от страха писаются». Сидорович сильно потер лицо руками и уставился на меня. «А зомби? Они просто так за вами шли?» — все таким же противно-вопросительным тоном, — спросил он. — Нет, как можно просто так, — терпеливо отвечал я. — Они по команде. — Так, пацан, уже смеркается, мне надо поспать. Ты мне весь торг уже перепортил. — Как это перепортил? — К вам никто не приходил, — обиделся я. — Не люблю, когда мне так вот просто в глаза врут. — Ты что, думаешь, ко мне кто-то придет, когда у меня такой цирк возле хаты собрался? Спать, завтра поговорим. «Детей в дом, собаку нацепь, зомби в хлев», — сказал Сидорович, и его голова упала на стол. Он сразу сильно захрапел. Я вышел во двор, с порога пожал плечами и позвал пацанов. Я пересказал им разговор с Сидоровичем. Мы заглянули в сарай, а там стояла такая вонища, что не то что спать, пять минут высидеть было невозможно». «Но мы решили так. Конечно, взвод зомби никуда не денешь. Пусть им Иду объяснит, что надо лечь спать где-то снаружи». Иду попрыгал к зомби объяснять. «Конечно, Бруно никто не стал привязывать, тем более и цепи никакой не нашлось. Поэтому мы решили взять его в дом. Неизвестно, что этот Сидорыч пьяный может устроить ночью». Юрка собаке строго сказал «молчать». Бруно написал от страха в траву, но, наверное, понял. «Мы осторожно вошли в дом». Бруно сразу же залаял, как ненормальный, и украл со стола у Сидоровича кусок хлеба, но тот даже не проснулся. Мы, тихонько, даже не перешептываясь, чтобы не мешать Сидоровичу, устроились на ночлег. Правда, сразу заснуть не удалось. Зомби почему-то долго не могли успокоиться, они бубнили во дворе гундосами голосами. Пришлось выйти и устроить им строевые занятия, типа шагом марш, левое плечо налево, Они все равно двигались несуразно, но, походив минут десять, устали, успокоились и устроились спать прямо на траве. Странные они, конечно, эти местные взрослые. Утром я проснулся от запаха яичницы. Сидорович жарил ее на электрической плите в углу возле окна. Она так пахла, что у меня даже слюни во сне потекли. Дядька заметил, что я смотрю на него и сказал, «Ну что, первопроходец, голодный? Давай своих буди, будем завтракать». Он разговаривал совершенно не так, как вчера, а как нормальный человек. Оказалось, что яичница у хозяина вкусная. Он ее на сале делал, похучим таком, с прожилками мяса. И хлеб был очень вкусный. Сидорович сказал, что хлеб у него домашний. Потом, когда все наелись и уже пили чай, Сидорович спросил, «А вы, пацаны, когда в зону пришли? Сколько дней назад?» Ну, я ответил, посчитав на пальцах, когда мы по речке прорвались. «Да, странное дело». И именно тогда в зоне лето началось, а ведь столько лет одна осень была. — А что, и вправду ни одна тварь вас не обижала? — спросил дядька, прихлебывая чай из стакана в подстаканнике. — Ну как не бежала? Один Толян чего стоил? — ответил Юрка. — Толян — это кто? — поморщился Сидорович. — Ну я же вчера рассказывал, — сказал я, подумав, что вот значит быть пьяницей, все забываешь. К нам сталкер пристал, Толян его звали, почти в том самом месте, где мы в зону вошли. «Сталкер? На севере зоны? его Толян зовут?» — скривился дядька, словно чай был соленый. «Как он выглядел?» «Ну, такой, куртка кожаная, спортивные штаны, кроссовки крутые», — стал вспоминать я. «У него еще цепь на шее золотая была, толстая, красивая», — встрял в разговор Юзик. «Ясно. Какой-то сопляк, которого и бандиты даже не приняли. Шестерка бродячая», — закивал Сидорович. «А я про настоящий отродье спрашивал. А как вы обходили аномалии?» — Ну, сначала чуть не влипли, — сказал Грушевский. — Меня Толян послал вперед, и я попал в какую-то гадость, так что с места сдвинуться не мог. Иду меня вытащил. — Иду, это кто у вас? Я не очень помню, что вы вчера рассказывали. Сидорович втянул голову в воротник свитера, как черепаха. — Но мальчик маленький, его кровососы усыновили, — пояснил Толик. — Он спать захотел вместе с Бруно, и его тут нет. — Но надо ему, может, яичницы оставить? — Кстати, и собаку покормить надо, — сполошился Юрка. Юзик только хмыкнул злобно. — Ну, возьми, там в холодильнике кости лежат в морозилке. Отнеси. И яичницы на тарелке своему приятелю отнеси, — сказал хозяин. Я только сейчас заметил, что у него в комнате стоит громадный холодильник. Когда Берик ушел кормить Иду и Бруно, Сидорович продолжил допрос. — Так, говоришь, и аномалии все вы обойти можете, и твари вас не трогают, да? Ты точно уверен? «Ну, мне так берешь, — сказал, — мне уже надоело объяснять». «Ну да, ну да», — протянул Сидорович. «А в зоне что тебе надо?» «Я тоже уже говорил. Стрелка ищу». «Ну, стрелка многие ищут», — хмыкнул дядька. «Я могу помочь, но не за просто так». «А за как? Мне надо одну штуку из леса принести. А раз вы твари не боитесь, вам это плевое дело». «И что потом?» «Ну, почему он не мог сразу все сказать?» «Тянул, строил из себя важного». Потом я скажу, где искать стрелка. А пока вы за хабаром ходить будете? Я, пока вы за хабаром ходить будете, кое-что поразузнаю. А далеко идти? А если не найдем? Мне это все не нравилось. Да что там искать, делов-то. Я вот что думаю. Пойдешь ты, засмеялся непонятно, чем Сидорович и ткнул пальцем Грушевского. И тот, что пошел вашего мальца кормить. Ну и, понятно, мальца и собаку возьмете. Берик, может и я с вами? А зомби куда? Они когда без дела сильно расстраиваются. Да, зомби возьми. Они мне тут точно ни к чему. Замахал руками дядька. А ты останешься здесь с друзьями. Зачем все вместе ходить? И по лесу сложнее толпой идти, и мне спокойней будет, что вы хабар сюда принесете, а не уволочете кому другому. Знаю я вас. Совершенно цинично добавил он. Тут как раз вернулся Берик. Он выслушал от меня все, что сказал Сидорович. Тот хмыкал и кивал головой. «Что платите?» – неожиданно спросил Берик. «Ну как? Я же вам скажу, где найти стрелка!» В голосе Сидоровича послышалось сомнение. «Это ты, Андрюхе, Малахову рассказывай. Я что, не понимаю, что ты что-то ценное хочешь от нас? Чего другие сталкеры не достанут? Так ведь? Только меня просто потряс, он оказался таким проницательным. Малахов – это кто?» – почему-то встревожился Сидорович. Но Берик не ответил. «Это я, Малахов», – сказал я. «Вот как?» дядька почему-то показался недовольным. — А что такое? — спросил я. — Да нет, просто не знал, что он про тебя говорит, — кивнул на Толика Сидорович. — Так идете? Ладно, я заплачу вам тысячу. Берик отвернулся, чтобы скрыть улыбку до ушей. — Тысячу. Это же просто сумасшедшие деньги. И вправду что-то важное надо было этому Сидоровичу найти. Короче, парни, вот смотрите. Сидорович порылся в ящике своего стола и достал кусок бумаги с нарисованной картой. Вот здесь, туда же координаты написаны. Есть одна фигня, типа как огонек от зажигалки горит. Надо его взять и принести ко мне. Ити туда часа три. ЖПС, который в зоне работает, я вам дам. Вернуть не забудьте. Договорились? А как же огонек нести? Палку поджечь? Спросил Юрка. Я дам вам контейнер, он там себя прекрасно будет чувствовать. Дядька поднялся со стула и подошел к шкафчику, висящему на стене. Он открыл дверцу и достал оттуда цилиндр, похожий на термос из нержавейки. «Вот, держите». «И еще». Сидорович протянул гаджет. Я понял, что это и был GPS. «Его просто включите, и он вас сам доведет, куда надо». Я вышел проводить Юрку и Беррика. Виду, как всегда, был весел. А Брунов словно почувствовал, что сейчас надо куда-то идти, прыгал вокруг и лаял, как бешеный. Сложнее было с зомби. Во-первых, их нужно было накормить перед дорогой. Хотя они и тащили каждый в своем ранце крупу, которую мы нашли на складе, но сварить кашу они же не могли. Некоторые уже, наверное, стали жевать сырую перловку. В общем, мы объяснили Сидоровичу, он нехорошо выругался и стал разводить во дворе костер. Он поставил на него громадный чан, налил туда, наверное, с пару ведер воды, и когда она закипела, мы заставили каждого зомби положить туда по горсти крупы, ну, чтобы правильно отмерить. Пока каша варилась, Сидорович все бубнил, что так мы до вечера не соберемся. Но на самом деле Толик с Юркой и все остальные отправились где-то через час. Времени до вечера было еще много. Юзик сказал, что они с пацанами пойдут погулять вокруг дома Сидоровича. Тот подробно им рассказал, куда можно идти, а куда нельзя. И сказал оставить оружие, потому что могут прийти сталкеры с Хабаром, а они не очень любят незнакомых детей с оружием. Юзик не стал возражать. Я думал, посижу тут, поговорю с Сидоровичем, попытаюсь у него хоть пару слов о стрелке узнать. Но тот уткнулся в какие-то свои толстые тетрадки и все время что-то считал на калькуляторе. Говорить со мной не стал. Сказал только, не мешай, мальчик, и даже глаз не поднял.